Интерлюдия седьмая. Валейда. Ни впробыла в святилище так долго, что солнечный свет почти ослепил её. Она машинально подняла руку, защищаясь от него. Кровь капнула на щёку. Свежий порез задёргал болью. Нив выругалась, стёрла кровь со щеки, осмотрела ладонь. Она старалась не вскрывать старые шрамы, а наносить новые разрезы тонким кинжалом кири. Да и эти порезы, казалось, никогда до конца не заживают. Воровать стражей диколесья кусочек за кусочком — это требовало много крови. Если полить кровью те ветки, что имелись в святилище, то там появлялось целиком всё дерево, с которого они когда-то были срезаны. Деревья были странно искривлены, они сопротивлялись изо всех сил, но появлялись на этот зов. Теперь в святилище их было как минимум дюжина. Противоестественный лес, запертый в скале, выросший из камня и политый кровью. Отдавая кровь, человек получал в своё распоряжение магию, острую и холодную, как ледяной кинжал. Магия тени земли, из-за которой пальцы покрывались кристалликами льда, наполняла вены тьмой. Ощущение при этом было такое, словно стужа пропитывает тело до самых костей. Магия, которую Ниф наконец перестала отвергать. Какое-то время она отказывалась от неё. Обладание этой странной силой никогда не было её целью. Нив хотела только разрушить тюрьму, в которую угодила Рэд, чтобы та могла вернуться домой. Но чем больше своей крови она отдавала, тем сильнее магия влекла её, мрачная, соблазнительная, давая чувство контроля, хоть над чем-то. В конце концов, это нив не смогла заставить Рэд сбежать с жертвоприношения. А теперь не могла заставить её покинуть Диколисе. Зато она могла лишить силы этот проклятый лес. Это целиком и полностью зависело от Ниф. И чем дальше, тем глупее, казалось, не применять силу, которая у неё была. Ниф могла заставить цветок рассыпаться в прах одним прикосновением. По щелчку её пальцев бурел зелёный лист. Иногда они вказалось, что когда она подходит к теням, Они удлиняются, словно ждут её команды. Кровь, наполнявшая её вены, с каждым разом покидала их всё неохотнее. А ред всё не возвращалась. В ближайшей к границе леса деревне её уже ждали. Кири сказала, что нужно соблюдать осторожность, даже если узы, связывающие ред с дикалесом, ослабеют настолько, что она сможет покинуть его. полностью их разорвать вряд ли получится. Дигалесия могло изменить её, сделать совсем другим человеком, и не было никакого способа узнать, насколько другим человеком она может вернуться. Но на опушку леса до сих пор так никто и не вышел. Ниф нахмурилась и наставила руку на зелёный куст у тропинки. Холодок потёк с кончиков её пальцев. Вены потемнели, будто наполнившись чернилами. Лист стал коричневым, ломким, скрутился и упал на тропинку. Кири, на ходу перевязывая руку, вышла из святилища. В её голубых глазах светилась ненасытность. Она всегда резала себя глубоко, отдавая больше крови, чем нужно. Ниф не думала, что это даёт Кири больше магической силы, чем остальным. Похоже было на то, что Кире просто нравится пускать себе кровь. След за Кире в сады тихонько вышли другие жрицы, тоже перевязывая свои раны. На шее каждый висел кулон с обломком священного дерева. Разводы тени пятнали белую кору. Новая верховная жрица, подняла испачканные алым пальцы, коснулась кулона на собственной шее и закрыла глаза. Веки её задрожали. когда она прикоснулась к кулону. Затем расслабленно замерла и открыла глаза снова. Лицо её смягчилось. Оно остановилось таким только в те моменты, пока кровь ещё не свернулась, и его тронула лёгкая улыбка. Кулон Нив так и лежал в ящике её стола. С того самого дня, когда она случайно капнула на него своей кровью, Я ощутила непреодолимое чувство, что за ней наблюдают, девушка больше не прикасалась к нему. Поначалу Кире казалось, была раздражена этим тихим бунтом, но давить на неё она не стала. Арик, который по неизвестным ей причинам никогда не имел собственного кулона с обломком священного дерева, почти обрадовался её отказу носить свой. Но все остальные жрицы носили Каждая получила от Кири кулон после того, как впервые полила обломки священного дерева своей кровью и овладела магией тени земли. Ниф не знала, где Кири берёт эти обломки. Они точно были не от одного из деревьев, теперь занимавших почти всё святилище. Спрашивать она не стала. Новости о переменах в ордене постепенно распространились по континенту. Подробности, конечно, никто не знал, но люди осознавали, что теперь для возвращения королей делается нечто большее, чем отсылка в лес второй дочери раз в 100 лет. Что свечи в святилище теперь серые, а не алые. Нив опасалась возмущений, но оказалось, что Кири была права. Какое бы изменение в догмы ни внесли в Валеде, все остальные храмы просто последовали её примеру. В особенности после того, как многим стало известно, что новые жрицы сделали с Гаванью Евфреаны. Полная картина происходящего не была известна никому. Даже Ниф не знала, как можно описать это всё словами. Но некоторые жрицы из других стран оказались достаточно любопытны, чтобы прибыть в Валейду и примкнуть к обновлённому ордену. Орден всё ещё не восстановил свою численность после изгнания несогласных в Рильту. Но рост хотя и медленно, но постоянно. И святилище вышла жрица с испачканной кровью чашей в руках. Ежедневный дар Арика. Ниф никогда не замечала за ним особой чувствительности, но он обычно либо передавал чашу с кровью через жрицу, либо приносил её сам. Вместо того, чтобы вспарывать себе ладонь прямо в святилище, тем не менее, кровь сохраняла свою магическую силу. К тому же, именно Арик пробудил обломки ветвей в святилище, позволив жрицам начать выдёргивать белые деревья из леса по одному. Ваш наречённый скоро прибудет посмотреть, сколько деревьев нам удалось вытащить сегодня, сказала Кири, подходя к ним. Вы останетесь, подождёте его. Она не собиралась оставаться. Нив направлялась в гарнизон к Норускану, капитану королевской стражи, узнать, не получил ли он весточки с границы Дикалесии. Кири об этом знала, и тем не менее спрашивала, словно ожидая получить от Нив другой ответ. Вечером я не приду. Нив зашагала по тропинке прочь. Передай Арику, чтобы зашёл ко мне, когда вы тут закончите. Ей нужно было поговорить с ним. Арик, в совершенно нехарактерной для него манере, тоже очень переживал за Рэд. Он предупредил Ниф, что так-то вернётся к ним из леса, может оказаться совсем другим человеком, не той, кого они потеряли. Связь с дикалесьем меняет людей, и разрушить эти узы трудно. А Рэд он теперь упоминал довольно равнодушным тоном. Иногда, когда у Ниф были силы размышлять о таких вещах, она задумывалась, почему же Арик тогда делает всё для того, чтобы Рэт вернулась. Но отношения между сестрой и Ариком всегда были сложными, а уж отношения, связывающие их троих, и подавно. Ниф отошла уже довольно далеко, когда Кири снова заговорила. Мы сделали тебя королевой по многим причинам, Невира. А ты, кажется, думаешь только об одной. Не взмедлила шаги, остановилась. Не только для того, чтобы вернуть Редарис. Кири произнесла имя почти с яростью. Не только для того, чтобы отомстить волку, но для того, чтобы вернуть наших богов. Я начинаю опасаться, что если твоя сестра вернётся, ты можешь прекратить участие в нашей великой работе. Нив и сама не знала, как она поступит. Но холодная магия, дремавшая в её ладонях, давала утешение, чувство безопасности и власти. Будет трудно отказаться от этого всего. Не прекращу. О. Я, конечно, тоже на это надеюсь. И после паузы добавила низким голосом. Может быть, мы слишком поспешили создать тебя. сделать тебя королевой. Эти слова откликнулись эхом в самых тёмных уголках её души, пробудили мысли до того неприятное, что не давало ей спать по ночам. Мысль, которую ни в тщательно запирала на самые крепкие замки. Но та не оставляла её, возвращалась раз за разом, угрожающая фигура, сотканная из мрака. Не раздумывая ни секунды, Ниф развернулась Подошла к жринице, коснулась руки Кири и позволила всей своей странной тёмной силе уйти в тело жрицы. Впервые это вышло случайно. Она коснулась руки Арика, когда просила передать ей вино. Он тоже был полон этой магии. Подобное притянулось к подобному, и между ними проскочила холодная искра. Арик вскрикнул. Нив попыталась извиниться. Он покачал головой. «Да не за что», — и стиснул ножку своего бокала. «Ты постигла эти тайны настолько глубоко, насколько я себе и представить не могу, Невира». Ниф почему-то покраснела и отхлебнула вина. Она отвернулась, но знала, что Арик не сводит с нее глаз, в которых полыхали чувства, которые она не могла прочесть. Теперь она направила эту холодную магию осознанно, с намерением причинить боль. Кири зашипела, подтверждая, что Ниф это вполне удалось. Ты меня не создавала. Не вскручила пальцы как когти, и не толстой коркой покрыл её ладони, вены стали чёрными. Что бы ты не успела создать, меня ты не создавала. Голубые глаза сузились. Я дала тебе силу, не вера, не забывай об этом. Ты показала мне, где её можно черпать. Я взяла её сама. Ниф сжала руку ещё сильнее. Никто мне ничего не давал. Это только я брала всё, что мне нужно. Она выпустила руку Кири. На коже Жрицы остался сине-чёрный след, как от обморожения. Кири прикрыла пятно второй рукой. Смотрите, не откусите больше, чем сможете проглотить, ваше величество, пробормотала она. Речь идёт о вещах гораздо более великих, чем вы, более великих, чем ваша сестра. И даже если она вернётся, она будет привязана к диколесью способами, которые вы не понимаете. Если вы хотите, чтобы она вернулась к вам полностью, вам буду нужна я. По спине у Нив пробежал холодок. Она поняла, что Кири права. Посмотрим. Ни ф резко повернулась на каблуках, натянула на голову капюшон чёрного плаща и покинула верховную жрицу. Гарнизон был почти пуст. Половина армии находилась во Флориане, своим присутствием предотвращая вечную угрозу беспорядков, а почти все остальные силы патрулировали границу Дикалесия в ожидании появления ред. Наверное, глупо было оставлять столицу практически незащищённой. Нив махнула рукой. Мороз потёк сквозь её пальцы. Трава, растущая в щелях между булыжниками мостовой, побурела. Возможно, не такую уж незащищённой. Но Рускан встретил её у входа, как всегда. Нив взглянула на него из-под капюшона. Не самая удачная попытка скрыть своё лицо. С такого расстояния её вполне можно было узнать. Есть новости? Не сегодня, ваше величество. Облегчение, звучавшее в его голосе, заставило её стиснуть зубы. Они всегда боялись Рет, воспринимая её как отголосок далёкой древности, как символ, а не как живого человека. Но как живое свидетельство, что мир больше и ужаснее, чем им бы того хотелось. Отблеск этого почти священного трепета сейчас ложился и на Нив. И какой-то части её души это понравилось. Когда она появится, произнесла почти привычную формулу Нив. Приведи её ко мне. Командир, как и всегда, кивнул в ответ. Разобравшись с самыми важными делами на сегодня, Нив стремительно двинулась в свои покои. Она не стала перебираться в другие, когда стала королевой. Ей совсем не хотелось спать в той же комнате, где умерла её мать. Ужин уже ждал её на сервировочном столике. Когда Нив хоть что-то ела, она ела у себя. В покоях её кто-то поджидал. Человек сидел, склонив голову, опираясь руками в колени. Рафи. Сердце Нив забилось быстрее. Она уже не помнила, когда видела его в последний раз. Дни королевы текли, как в тумане. Светилище, где она поливала своей кровью обломки священных деревьев, составление планов и катастрофическая нехватка еды и сна. Ниф провела рукой по волосам и впалым щекам. В последнее время ей было некогда смотреться в зеркало, но она знала, что плохо выглядит. До сих пор её это мало волновало. «Извини за вторжение». Глядя на свои руки, сказал Рафи. Да ну. Какой же это вторжение. Не впрягалась спиной к двери, гордо выпрямилась. На самом деле, ничего, кроме печали, стыда и возбуждения, при виде него она не испытала. Они так и застыли, словно пригвождённые, каждый в своём углу комнаты. И ни один не знал, как пробраться через то, что их теперь разделяло. Рафи глубоко вздохнул, поднялся с кресла. Он глянул на её порезанную ладонь, отвёл взгляд. Снова была в святилище. Не взджала руку в кулак. Края пореза болезненно натянулись. Да. По дела мурдина. Рафи издал низкий горловой звук. Осторожно, словно опасаясь, что она может его отбросить, сделал шаг к девушке. увидев, что это не вызвало у неё сопротивления, подошёл к ней и взял за руку. Поднял её ладонь и её развернул, хотя оба знали, что он ничего не может разглядеть в тусклом свете, и что это просто предлог для того, чтобы прикоснуться к ней. "Я волнуюсь за тебя", пробормотал он. Ни в нечего было ответить. Она не могла сказать ему, чтобы он не волновался, не могла притвориться чтобы беспокоиться ни о чем. Поэтому вместо этого она поцеловала его. Потому что до пропади они пропадом. Все короли теней, из всего того, что она сейчас хотела, это было единственным, что она могла получить. Рафи никогда ничего не делал наполовину, и поцелуи не были исключением. Когда он отстранился, а все страхи и опасения не вернулись, Она задыхалась. Волосы её растрепались, а губы были в синяках. Рафи наклонился, прижался своим лбом к её, "Что бы ты ни сделала", прошептал он. "Это всё ещё можно исправить". "Я не могу". Нив и сама не признавалась себе, что думает об этом. Глухими ночами, когда тьма окутывала её, и уже нельзя было отмахнуться от мыслей, которые она гнала от себя при свете дня. «Рафи, я должна. Если это может освободить Ред...» «Ред здесь нет!» Яростным шепотом ответил Рафи. Ниф прижалась своим лбом к его лбу, словно пытаясь заглушить эти слова. «Ты не можешь вернуть ее! Она ушла!» Ниф впилась пальцами в его спину, И снова поцеловала его, но не так нежно, а так, словно хотела поглотить. Сначала он позволил ей это, а затем вырвался из объятий, проведя рукой по её волосам. Нив. Рафи отодвинулся настолько, чтобы они могли посмотреть друг другу в глаза. Ты не можешь сделать что-то такое, что могло бы заставить меня разлюбить тебя. Неважно, насколько оно ужасно. Ты знаешь это, правда? Эти слова проникли ей в самое сердце. Она испытала одновременно облегчение и новое бремя у себя на плечах. Он заговорил об этом впервые, и при каких обстоятельствах? Нив вспомнила, что сказала Кир в саду. Может быть, мы слишком поспешили создать тебя, сделать тебя королевой? Как ты думаешь? Что я сделала, Рафи? Едва слышно спросила она. Это я очень неудачно зашёл, не так ли? Рафи отпустил её, словно она была раскалённым угольком, и попятился. Ниф резко обернулась, всем телом испытывая вину и страх. Арик стоял в проёме двери, холодно улыбаясь. Злобы в его глазах не было, но он перевёл взгляд с Ниф на Рафи с каким-то странным выражением. Это здорово, что ты здесь, Рафи. Я как раз хотел поговорить с тобой. Рафи приподнял подбородок. Давненько мы не общались. Ты был так занят? Да и ты тоже, Арик кивнул на Нив, словно на причину занятости Рафи. Очень любезно с твоей стороны помочь королеве расслабиться. Рафи оскалился. Зубы его блеснули в лунном свете. Нив шагнула вперёд. Арик: "Не надо". Арик, который уже шагнув вперёд, готовись вцепиться в Рафи, замер. На его лице промелькнуло удивление. В ярком лунном свете его глаза почему-то казались голубыми и неожиданно яркими. Извини. Мрачное молчание нависло над всеми троими. Когда это их лёгкие дружеские отношения успели смениться скрытностью, тайнами и жестокостью, не взглотнула пересохшим горлом. Ты сказал, что тебе нужно поговорить со мной, произнёс Рафи наконец. Говори. Арик расслабленно ухмыльнулся, но оглянул на Рафи очень острым взглядом. Что ты здесь делаешь? Рафи удивился и произнёс со вздохом: Послушай, я понимаю, что ты и Ниф, я не об этом. Судя по тону, Арику было что сказать по поводу их поцелуя, который он так неожиданно прервал. Но он действительно хотел обсудить что-то другое. Что ты делаешь в Валле ди Рафи? Глаза Рафи сузились. Всё, что можно тут было выучить о сложностях торговли и караванных путях, ты давно уже выучил. Твоя семья хочет, чтобы ты был дома. Арик пожал плечами. Разве ты не хочешь их видеть? Рафи молча перевёл взгляд Сарика на Нив. Конечно, хочу, тихо ответил он. Но я остаюсь здесь ради Нив после всего того, что произошло. Именно из-за этого, да. В последнее время Арек сильно изменился. Но они все трое слишком хорошо друг друга знали, чтобы Нив не могла не услышать боль, прозвучавшую в его голосе. Лунный свет прогнал все тени. Ниф озадаченно уставилась на Арика. Он, судя по всему, и сам очень удивился тому, что у него вырвалось. Рафи посмотрел на Ниф, тяжело вздохнул. Поговорим позже. Помни, что я сказал, Ниф. Он бросил последний взгляд на Арика и вышел. Дверь за ним закрылась. Ниф рухнула на стул за своим письменным столом. Подпёрла голову руками. Арик, двигаясь очень неуверенно, и это было совсем не похоже на его обычную размашистую, беспечную манеру держать себя, прошёл в центр комнаты. Тебе следует поесть. Я не голодна. Он не стал настаивать. Краем глаза Нив увидела, как Карик скрестил руки на груди. Что он просил тебя запомнить? странным тоном, как будто он одновременно и хотел знать ответ, и не хотел узнать этого, спросил Арик. Нив и не стала отвечать. Вместо этого она задала собственный вопрос, озвучив все те догадки, которые не давали ей спать по ночам, выпустив наружу тёмную тварь, ворочавшуюся у неё в голове. Арик. Что случилось с моей мамой? После тяжёлого молчания Арик осведомился. Почему ты спрашиваешь об этом? И это само по себе было ответом. Нив повесила голову и застонала. Она должна была догадаться. Болезнь Айлы, которая развивалась так буйно и быстро. Она должна была догадаться. Хуже всего было то, что в глубине души она догадывалась. Она видела, что происходит что-то странное, и не обратила на это внимания, потому что происходящее приближало её к цели: вернуть сестру домой, получить хоть какой-то об проклятый и короли контроль над ситуацией. Она услышала, что Арик подошёл к ней. Колыхнулся воздух. Он протянул руку к ней. Не прикоснулся, чувствуя, что это будет уже чересчур, но девушка знала, что именно этого он хочет. Он хотел бы её утешить, но не мог этого сделать и глубоко от этого страдал. И верховную жрицу не всмотрела на стиснутые побелевшие руки. Её тоже. Да. Значит, это не судьба, а получилось на неё всяя смерть, вокруг них. Это были убийства. Кто ещё об этом знает? Только Кири. ответил Арик и добавил после паузы. Кири убила их обоих. Кири с её вечно поджатым ртом и самодовольным видом. Она вела эту игру с самого начала, дирижировала всем оркестром, играющим симфонию падения, оставаясь в тени. Нив услышала, как Арик сглотнул. Мой план не был настолько кровавым, но Все эти смерти приблизили нас к цели. Я не стал бы тебе об этом рассказывать, потому что это ничего не изменило бы. Он наконец собрался с духом и накрыл её руку своей. Прикосновение было холодным, но Нив не отстранилась. Мы делаем то, что должны. То же самое он сказал ей в ночь смерти Айлы. Это была не та ночь, когда всё изменилось. Это была ночь, когда они поднялись на гребень, и дальше уже только катились по наклонной. Нив запустила эту карусель, и теперь она могла только удерживаться на ней, пока та сама собой не остановится. Глубокий вздох сорвался с онемевших губ королевы. Мы делаем то, что должны. Все эти смерти были не напрасны. Они стали ценой за нечто очень важное. «Ты необыкновенная женщина, Нив». В последнее время Арик редко называл ее уменьшительным именем. Каждый раз, когда он произносил его, оно звучало так, словно он не был уверен, дозволено ли ему его произносить. «Ты отвечаешь на все вызовы, что бросает тебе судьба. Ты снесла на своих плечах такое бремя, которое никто не должен. Ты лучшая королева, чем заслуживает эта страна. Он чуть шевельнул кистью, словно хотел погладить её по руке, но не сделал этого. Ты слишком хороша для всего этого. Нив в замешательстве посмотрела на Арика, от неуверенности застыв на месте. В серебринном свете луны его глаза казались почти голубыми, а не зелёными. Он тихонько сжал её руку. Всё это скоро закончится. Затем поклонился и выскользнул из её комнаты в омрак коридоров.